часть системы нашей работы, объяснила она неясно, связала это с фактом, что мистер Морком был законным владельцем Бентли. Миссис Морком снова мило улыбнулась. Ладно, мистер Морком находился дома, когда всё это происходило. В последнее время он не совсем здоров, но безусловно будет рад помочь инспектору, если это действительно необходимо. Она попросит его спуститься. И инспектор Умпильти заметил, что не стоит больному беспокоиться. Он был бы счастлив сопровождать миссис Морком в комнату её мужа. Услышав о такой предосторожности, главный инспектор Паркер улыбнулся. Конечно, Моркамы в своё время обо всём сговорились. Миссис Моркам направилась к дверям, преследуемые инспектором Умпильти. Она бросила взгляд вокруг, словно ожидая, что Паркер тоже последует за ними. Но тут остался сидеть. После секундного колебания миссис Морком вышла, оставив своего второго гостя предоставленным самому себе. Она поднималась наверк вместе с инспектором, ковыляющим в заде, бормотавшим извинения и старающимся, чтобы его башмаки производили как можно меньше шума. Комната, в которую они вошли, располагалась на втором этаже и была обставлена как студия. В ней имелась вторая дверь, Она была полуоткрытой и вела в спальню. За столом сидел маленький, ржебородый человек, который при их появлении резко повернулся к ним лицом. «Дорогой», — сказала миссис Морком, — «это инспектор Умпилти из Уилверкомской полиции. Он хочет узнать что-то об автомобиле». «О, инспектор, так что?» Мистер Морком говорил радушно, но его радушие не шло ни в какое сравнение с радушием инспектора. "Хелло, Брай, дружище, восклкнул инспектор. А вы немного выросли. Ей-ей, богу, с тех пор, как я видел вас в последний раз, не правда ли?" Мистер Морком поднял брови, взглянул взглянул на жену, затем разразился искренним смехом. "Ну и дела, инспектор, воскликнул он. Что я тебе говорил, дорогая? Тебе не удастся обмануть нашего прекрасного британского полицейского. Со своей обычной проницательностью этот человек опознал меня." Ладно, садитесь, инспектор, выпейте, а я расскажу вам всё по этому поводу. Умпильти осторожно опустил свои громоздкие формы на стул и принял из рук Моркама стакан виски с содовой. Прежде всего, примите мои поздравления за ваш незаурядный нюх сыщика, весело проговорил мистер Моркам. А я уже решил, что избавился от этого парня в Селфридже, но думаю, что ещё один малый, который очень быстрый и ловко менял головные уборы. Всё-таки умудрился продолжать идти по моему следу, несмотря на мой артистический камуфляж в кинотеатре. Ну ладно, а теперь, наверное, вы хотите узнать, зачем Альфред Уморкаму, рекламному агенту из Лондона, понадобилось передеваться у Илима Брайта, превращаясь в этого потрёпанного и неприятного мастера по выбриванию танзов. Я не порицаю вас. Конечно, вам всё это покажется странным. Ну и так начнём. И вот это объяснение. Он взял со стола несколько листов бумаги и подтолкнул их к компилти. Я пишу пьесу для своей жены, произнёс он. Вы не сомнены уже распознали, что до своего замужества она была знаменитой Телли Тульвер. Я раньше написал одну-две пьесы под именем Седрик Сандни. Ну это, знаете ли, в свободное от трудовреме. А вот это новая пьеса Приключения бродячего парикмахера. Лучший способ повить роль и местный колорит это отправиться и заняться этим делом лично. Понимаю, сэр. Мне надо было бы рассказать об этом вам ещё тогда, сказал мистер Моркамс с искренним выражением раскаяния на лице. Но, честно говоря, тогда мне это не показалось столь необходимым. Сущность я чувствовал, что всё это выставляет меня несколько по-дурацки в Сити. Я предполагал взять отпуск для поправки здоровья в Витиле. А если бы мой партнёр узнал, что на самом деле я совершенно здоров, то порядком бы разозлился. В любом случае, у вас имеются мои показания, которые были действительно необходимы, и должен сказать, что получил истинное удовольствие, разыгрывая всех ваших людей. Я ведь делаю это довольно искусно, согласитесь? Благодаря инструктажу жены, разумеется. А нет, Насер, И инспектор сразу решил перейти к самому критическому моменту из всего этого. Значит, ваш отчёт о встрече с Полем Алексисом правдо? Абсолютно, в каждой своей детали. Конечно, если не считать того, что на самом деле у него не было ни малейшего намерения покончить с собой. В сущности, идея провести ночь в одной из комнат мебелярашки, тот момент очень соответствовал моей несколько неприглядной роли. И я по возможности старался подольше отложить этот час. Совершенной правдой то, что я выдумал для Алексиса историю со ихней удач, хотя в действительности я не брал у бедняги никаких денег. Не позволил себе зайти так далеко. Фунтовая банкнота, которую я расплатился в ту ночь, была моей собственной. Но вы почти поймали меня и привели замешательство насчёт этих приливов и отливов. Я просчитался полностью с этой живописной подробностью, и он снова рассмеялся. Ну ладно, проговорил инспектор. Но ну и заставили же вы нас попотеть. Он посмотрел на листки рукописи, которые держал в руках, и насколько он мог их разобрать, достаточно подтверждали рассказ Моргмова. Жаль, что вы не доверили нам своего секрета. Мы могли бы, наверное, устроить так, чтобы ничего из этого не дошло до прессы. Однако на будущее, если я впредь получу от вас какое-нибудь заявление, то уж будьте добры, пусть оно соответствует истине. Он на секунду поднял голову, словно прислушиваясь к чему-то, и затем быстро проговорил. «Я понимаю, что это заявление как раз подтвердит показания, данные вами на дознании. И все-таки вы ничего к этому не добавите?» «Ровным счетом ничего. Ну, например, то, что вы никогда и ни в какое время случайне, случайно не встречались с мистером Генри Велденом». «Велденом?» Этот тот человек, которого я подвозила, подсказала миссис Моркам. Его мать была помолвлена с погибшим. О, с ним ни разу в жизни не видела его. А если увижу, не думаю, что узнаю его теперь. А разве он не давал показаний? Нет? Нет-сэр. Ладно, прекрасно. Если хотите, я сейчас приму от вас заявление. Только позову своего коллегу, если не возражаете, чтобы он засвидетельствовал это. И инспектор резко распахнул дверь. Главный инспектор Паркер должен был ожидать на лестнице, куда он пришел в сопровождении пожилой служанки и крупного, тучного мужчины, курящего сигару. И инспектор наблюдал за моркомами. «Итак, миссис Терн, — произнес Паркер, — вы когда-нибудь прежде видели этого джентльмена?» «Ну да, сэр, это мистер Филд, который останавливался у мистера Велдена в феврале на ферме «Четыре дороги». Я узнала бы его где угодно. Так вот это кто? произнёс толстый джентльмен. А я думаю, может быть, это Потс или Спинг? Ну, мистер Вовосьёр, как вам девушка кон? Мистер Морком открыл рот, чтобы что-то сказать, но не издал ни звука. Инспектор Умпильти взглядом посоветовался с человеком из Скотланд-Ярда, прочистил горло, Собрался с духом и угрожающе надвинулся на свою жертву. «Алфред Морком, — проговорил он, — он же Уильям Брайт, а также вымышленное имя Уильям Симпсон, Цедрик Сен-Дени и Морис Вавасер, я арестовываю вас за соучастие в убийстве Поля Алексиса Голдшмита или Павла Алексеевича и предупреждаю, что все сказанное вами будет запротоколировано и может использоваться как улики против вас на судебном разбирательстве». Сказав это, он усталым жестом вытер лоб. А алиби не алиби, путь к отступлению был отрезан.